Глава 16. Лола рано выехала из Рима и уже днем была в Маргаре. Помощники встретили ее на теневой стороне террасы гостиницы. Стефана имел помятый, невыспавшийся вид, а у Даны были покрасневшие глаза. «Видно, в загул с коллегами вчера ушли без меня», – определила Лола. Кот из дома, мыши в пляс, как бы сказала мама. Лола тихо улыбнулась, вспомнив родительницу, которая в связи с эпидемией так и застряла в России. Не успела она перекусить, как одно за другим посыпались подтверждения версии Феликса, которую он высказывал во время программы и за достоверность которой Лола не переставала беспокоиться. Мобильник Дана пищал не переставая, как котенок, которому прищемили хвост, а сообщения валились как из рога изобилия. Ну что там? Лола оторвалась от трикоты. Все верно, найденные следы ДНК на стене в пещере, где был убит бацоли, полностью совпадают с генокодом Банфини. Дана не сводила глаз с телефона, стараясь казаться бодрой. «Это самая главная улика», – тут же включилась Лола. Пришло окончательное заключение по аутопсии Басоли, подтверждающее, что он умер примерно за 3-5 часов до того, как рабочий Банфини наложил на себя руки, – выдала Дана. Таким образом, представленная нами череда событий, рассказывающая о том, что убийцей Басоли является Бернардо Банфини, полностью обоснована. «Это удивительно, откуда Феликс смог получить все эти известия еще вчера», – недоумевал Стефана Позевывая. «Вчера это были сведения из достоверных источников». Лола повторила фразу писателя. «А сегодня все они подтвердились, что удивляет и меня». «А где он, кстати?» – встрепенулась журналистка. «Не знаем». Стефана посмотрел на небо и вытянул ноги. «Здесь жара спадает потихоньку, а в Рим приедем опять в пекло окунемся». «Погоди ты с Римом, я еще не все прочитала». Дана провела пальцем по экрану, продвигая страницу сообщений. К Яру, Альфреда и его сына забрали в полицию. «А ведь мы брата Марио и его племянника Сильвию даже не рассматривали». как подозреваемых. А если в пещере их следы найдены, тогда легко объяснить, почему на заводе никто ничего якобы не знает и не видел», предположила Лола. «Потому что они все были в сговоре», продолжила Дана, окончательно выходя из сонливого состояния. «Убили, оттащили тело в пещеру и друг друга отмазывают», закончил Стефану. Помощница вцепилась в мобильник, как будто это он был виноват в ошеломляющих новостях, и, откинувшись на спинку стула, обвела всех изумленным взглядом. «Ну и дела». А что нам известно об Альфредо и Сильвио, кроме того, что все они работали на заводе и имели долю в собственности? Лола пыталась сконцентрироваться и размышлять охладнокровно. Хотя что мы так возбудились-то? ДНК кого-то из них разве была обнаружена в гроте? Пока неизвестно, но в полицию-то их забрали, — заметила Дана и заморгала воспаленными глазами. — Что-то мне подсказывает, что без Феликса нам не разобраться, — проговорил Стефана и потянулся. — Подожди ты с этим австрийцем. Дана читала текст в мобильнике. «Полиция объявила пресс-конференцию, так что все узнаем из первых рук». «Видно, дело к концу подошло, разрешили журналистами поговорить», пояснила Лола. «Это как обычно. Когда без них уже все понятно, они пресс-конференцию собирают», проворчал Стефана. «Когда ты во всем разобраться успел? Миллион версий крутится, и ни одна толком фактами не подтверждена, а ему, видите ли, все понятно». Не согласилась Дана. «Но основания-то есть, видно, полиция ее окончательно разработала», уперся оператор. «Чего гадать, все скоро узнаем. Во сколько СМИ приглашают?» – уточнила Лола. «К двум часам», – откликнулась Дана. «Надо пообедать успеть», – заволновался оператор. Лола и Дана промолчали в ответ и только переглянулись. Лола, которая уехала из Рима, разойдясь с Николой буквально несколькими часами и уставшая после долгой дороги, находилась в задумчивом расстроенном состоянии, а, перекусив, стала проваливаться в сон. «Если я полчаса не посплю, соображать не смогу», – прикинула она про себя. Да и помощники выглядят не лучшим образом. «Объявляю сорокаминутный перерыв», – распорядилась начальница. «Без пятнадцати час встречаемся в... в ресторане», – закончил за нее Стефана. «Я здесь, в центре, такую троторию обнаружил! Обалдеть!» «Давай окончание расследования дождемся, тогда исходим в твою троторию. Кажется, недолго осталось. Все на пресс-конференции будет ясно, я думаю», – заверила Лола строгим голосом и, не выдержав, зевнула, прикрыв ладошкой рот. Дана и Стефана покатились со смеху, к ним присоединилась начальница. Через час, как и было условлено, все сидели в машине. Небольшой отдых всем пошел на пользу. Лола и Дана выглядели бодро и деловито, а Стефан, успевший пообедать, имел довольный и решительный вид. Они подготовили и поделили между собой вопросы для полиции, но многое зависело от того, что те расскажут на пресс-конференции. Феликс так и не появился, и Лоле почему-то это не нравилось и усиливало нервозность. Как они и предполагали, участок полиции Маргары был совсем небольшой и никакого конференц-зала там не наблюдалось. Так что журналистам объявили, что их будут принимать прямо в кабинете начальника. Само здание было сереньким и довольно обшарпанным, но с большой и удобной парковкой, где толпились репортеры в ожидании приглашения. Команда Лолы специально подъехала пораньше, чтобы потолкаться среди коллег и послушать о последних достижениях в расследовании. Мимо прошла бобриха, окруженная помощниками, и кивком поприветствовала группу Лолы. Та ответила сдержанно и вдруг услышала за спиной чье-то дыхание. Напряглась. «Извините, что так подкрался незаметно. Это оказался Эрнеста. Можно вас на минутку?» Они отошли в сторону. Он, как всегда, был в гражданской одежде, поэтому не вызвал излишнего внимания. «После конференции вы свободны?» Это прозвучало как приглашение на свидание. Брови Лолы удивленно полезли вверх, глаза округлились. «Ну, как вам сказать, нам надо будет репортаж сразу же отправить на студию, а потом...» Она медлила, пытаясь отгадать истинную причину его инициативы. «А что, разве пресс-конференция не в прямом эфире пойдет?» Эрнест переминался с ноги на ногу, чувствуя себя неуютно среди окружающих его журналистов, и по минут наглядывался. «Нет, не выделят нам эфирное время сейчас. До сих пор в главных новостях события по ковиду». «Так когда же мы сможем поговорить? У меня для вас кое-что есть». Лола удивилась еще больше. «А точнее, мне требуется ваша помощь». пояснил Эрнесто, чем привел журналистку в полное недоумение. «Дайте мне ваш мобильник, я вам позвоню, как только освобожусь», попросила Лола, решив, что никогда не мешает иметь номер полицейского. Эрнесто быстро вынул из бумажника визитку и, отдав Лоле, испарился так же быстро, как и появился. «Кто это был?» тихо поинтересовался Стефана. «Помнишь, мы тебе рассказывали про приглашенного из Венеции полицейского, который здесь экономическими преступлениями занимается? Так вот это он и есть», пояснила Лола. — Да еще у него дома умдрилось видео снять скрытой камерой, — вспомнил Стефана. — Не совсем так. Это был дом его родственницы, Сусанны, — запротестовала Лола. — Ну, это уже не столь важно, — откликнулся оператор. Народ зашевелился, все двинулись ко входу в участок. — Что, пригласили уже? А Дана-то где? — закрутил головой Стефана. Дана, которая по приезде сразу рванула в толпу репортеров, уже махала им рукой, стоя на ступеньках. Кабинет начальника был довольно просторный и смог вместить всех желающих. В центре на первом ряду сидел Феликс. «Когда он только успел сюда пробраться!» – подумала Лола. «Прошу!» – громко позвал он Лолу и Дану. «Я вам место занял!» Журналистки сели рядом. Стефан разместился сзади у стенки и приготовил камеру. За столом из светлого дерева сидели пятеро полицейских. Все они были в форме. Перед ними стояли микрофон, два открытых ноутбука и лежали какие-то бумаги. С края стола примостился Эрнесто. Кондиционер, включенный на полную мощность, немного гудел, но нагнетал приятную прохладу. После надоевшей утомительной жары все задышали с облегчением. Полицейский, находившийся в центре, в котором угадывался начальник, снял фуражку, положил ее на стол и, сказав «приступим», пригладил волосы. Остальные выседали неподвижно, с вытянутыми спинами и были глубокомысленно сосредоточены. «Как будто кол проглотили», – вспомнила Лола русскую пословицу, которую в таких случаях любила употреблять мама. Засверкали вспышки фотоаппаратов, заработали камеры. По напряженным озадаченным лицам стражи порядка было понятно, что это первая пресс-конференция в их практике. И так, как вы знаете, все началось с того, что пропал один из хозяев завода Марио Бацоли. Начал шеф-тоном, которым читают на ночь сказки маленьким детям. Не буду повторять первоначальной версии, которые впоследствии оказались несостоятельными. Вы их все лучше меня знаете. А перейду сразу к делу и начну с самого главного. Голос его несколько окреп и приобрел строгие нотки. По нашим уже подтвержденным данным, убийцей Басоли является Бернардо Банфини. Репортеры, хоть и предполагали услышать это имя, все равно зашумели, переговариваясь. «Попрошу тишины!» – подал голос Эрнеста. Начальник опять провел рукой по волосам и посмотрел на экран ноутбука. «Объясняю!» Он обвел зал взглядом, казалось, он сейчас погрозит пальцем. В пещере найдены отпечатки ботинок Банфини и его ДНК на стене и прямо на теле убитого. Гул голосов в зале снова усилился. «Кроме того...» Шеф сделал паузу, дав репортерам успокоиться. «На руле его машины обнаружена кровь Марио Бацоли. Это неопровержимые доказательства, которые подтверждают нашу теорию, заключающуюся в том, что Банфини убил Марио и впоследствии сам застрелился». Оптимистично закончил он и передвинул микрофон к рядом сидящему полицейскому. «Если начальник разговаривал с журналистами как суровый папаша с неразумными детьми...» то этот страж порядка, как будто играл в крутого копа. Было заметно, что он подготовился и начал уверенно, нахмурившись и свирепо выплевывая слова, видимо, считая, что так он похож на американского коллегу из фильма. В данный момент следствие занимается выяснением, совершил ли рабочий это убийство по собственной воле и желанию, или существуют другие участники, а точнее заказчики этого преступления. Начав работу по нескольким направлениям, мы остановились на одном. Это Кьяра Бацоли – которая буквально за несколько недель до смерти мужа получил его страховой полис на полмиллиона евро и, по нашему мнению, заказал убийство. Он подвинул микрофон поближе и поддал леденящей твердости в голосе. В доме Банфини было найдено анонимное письмо, где сообщалось, что Бацоли и его жена являются любовниками. На конверте обнаружены отпечатки пальцев Кьяры. Также существует телефонный разговор между Банфини и Кьярой, произведенный за два дня до убийства, которые, по утверждениям свидетелей, раньше никогда не общались. «Вот это новость!» – охнула про себя Лола. «Даже Феликс не знал про письмо и звонок. Надо признать, все складно получается. Вот люди. Все им денег мало. Все же твердили, что она далеко не бедная. Хотя здесь не столько деньги, сколько женская ревность и обида за измены». Журналисты опять загалдели, но среди них прорвался Феликс, сидевший прямо напротив начальника. «Австрийское телевидение поздравляет вас с успешным раскрытием дела!» – выскочил писатель. Полицейские довольно заулыбались. Кто-то из коллег кинулся к столу, держа на готове микрофоны. Кто-то начал выкрикивать вопросы. Не было никого, кто бы скоординировал продолжение конференции. Но тут вступил Эрнесто. Опережая ваши вопросы, хочу уточнить, что следственная линия, предполагающая связь преступления с экономическими нарушениями на заводе, которые, возможно, были скрыты от Марио, еще не закончена. Поэтому Альфред Бацолеву сын, так же, как и жена Марио, находятся в участке для выяснения обстоятельств. Лола заметила, как раздраженно задвигался на стуле начальник участка и как недовольно переглянулись два крайних полицейских. «Интересненько», — соображала Лола. «Только что нам преподнесли все так, что делом можно было закрывать. А нет, вылез Эрнест и все развалил. Или все-таки нет? От заявленных в начале фактов никуда не денешься». «Спасибо за внимание». Главный встал, за ним начали подниматься остальные. Репортеры возмущенно завопили. Больше всех негодовала Бабриха с первой кнопки. «Послушайте, что это за пресс-конференция, если вы журналистам не дали рта открыть?» – разозлилась она и бросилась вслед уходящему шефу. Каждый пытался урвать хоть какое-то интервью, и от этого толкотня и неразбериха становилось еще больше. Лол же загородила проход Эрнеста, который оказался к ней ближе всех. «Непонятно, жена Бацоли созналась в участии? она подсунула ему микрофон. Рядом тормознули еще двое коллег и ждали наготове. Нет, он захлопнул ноутбук. Всем спасибо. Он протиснулся к выходу. Краем глаза Лола увидела, что начальник ответил что-то бабрихи и скрылся за дверью. Ничего, у меня же телефон Эрнеста есть. Вот и поговорим. Визитка, спрятанная в кармашке сумки, грела сердце.